Глава седьмая. Грёзы об управлении стихией. Возможно, неровное блюдце и ржавые монеты действительно были полезны, и учитель каким-то образом предвидел эту сцену. Во всяком случае, он выглядел хорошо подготовленным. С полузакрытыми глазами Мучунь-Шэнь-Жэнь поднялся на помост, полностью игнорируя тихую болтовню своих непослушных учеников. В качестве сегодняшнего утреннего занятия я хочу, чтобы вы все вместе со мной прочитали священные писания о спокойствии и безмятежности. Священные писания о спокойствии и безмятежности сильно отличались от чудесных текстов о ясности и тишине, о которых говорил Верховный Достопочтенный Владыка Лао. Это был лишь бессвязный и повторяющийся монолог который, по всей вероятности, составлял сам учитель. Большая его часть оказалась непонятна. Примечание. Владыка Лао. Даос. Верховный достопочтенный владыка Лао. Образ лаоцы в религиозном даосизме. Вероятно, чтобы показать ясность и спокойствие максимально отчетливо, Мучунь-Шинь-Жень при чтении растягивал каждый слог на два – Этот протяжный говор почти душил его, в результате чего после каждой последней фразы голос учитель вибрировал. И без того непонятные слова мастера звучали вычурно. Все это делало мастера похожим на безумную лаодань с поджатыми губами. Примечание. Лаодань роль старухи или пожилой героини в китайской опере. Женские персонажи пекинской оперы именуются Дань. Очень скоро у Чиньцяни сильно зазвенело в ушах, да так громко, что сердце ушло в пятки. Мальчик невольно забеспокоился, что учитель задохнется, если продолжит в том же духе. В конце концов мучунь чинь -жень запыхался и замолчал. Он неторопливо отхлебнул из чашки, чтобы смочить горло, и Чиньцян поежился. Мальчик с нетерпением ждал высоких рассуждений наставника. Но вместо этого снова услышал до тошноты протяжный голос Мучунь-Чэнь-Жэни. Хорошо, давайте прочтем еще раз! — затянул старик. Чэнь-Тянь промолчал. Вдруг кто-то бесцеремонно похлопал его по плечу. Кто бы мог подумать, что Даши-Сюн возьмет на себя инициативу первым заговорить с ним? — Эй, малыш! — сказал янь мин Подвиньте в сторону и освободи мне место. Дэшисюн был самым драгоценным сокровищем клана Фуяу. Если он просил освободить место, Чэн Цянь не мог пойти против его воли. Хватило одного лишь взгляда, чтобы стоявший поблизости слуга с радостью пододвинул молодому господину кресло красавицы. Ян Чэн Мин откинулся на спинку и нагло закрыл глаза, ничуть не стыдясь присутствия учителя а затем и вовсе задремал под грохочущую тишину писаний. Примечание — кресло красавицы, своего рода традиционная китайская скамейка со спинкой, повторяющая изгиб талии красавицы. В подобных креслах путаны нередко принимали гостей в чайных домиках. Понаблюдав некоторое время, Чин Цянь обнаружил одно из достоинств монстра и по совместительству его дашисюна он не храпел во сне. Но, похоже, все присутствующие уже привыкли к такому поведению. Пока Даши Сюн бесстыдно дремал, второй Ши Сюн сошелся с четвертым Шиди и даже сговорился с Чентянем, беспрестанно подмигивая ему. Из четырех учеников только Чэн с терпением относился к своему учителю. Его снисходительность и суровость всегда четко граничили между собой, но вместе с тем сочетали в себе верность и педантичность. Во всем этом хаосе именно он сидел неподвижно, как гора, и заканчивал обычное утреннее чтение. Только благодаря ему урок окончательно не превратился в монолог. Чен Цянь следил со своим учителем с начала и до конца утренних занятий. Увидев, что Чен Цянь не обращает на него никакого внимания, Ли Юнь закатил глаза и, явно задумав что-то, вытащил из рукава маленькую фарфоровую бутылочку, Он потряс ею перед Хан-Юанем, прошептав. «Знаешь, что это?» Стоило Хан-Юаню взять ее в руки и открыть, как из фарфорового горлышка вырвалась ужасная умопомрачительная вонь. Зловонное облако тут же окутало Хан-Юаня. Даже сидевший позади Чин-Тянь не избежал его печальной участи. «Это волшебная вода. Она зовется «Золотая жабья жидкость», «Я сам ее сделал», — самодовольно сказал Ли Юнь. «В этой воде что? Вымачивались жабьи лапки?» — презрительно фыркнул Чэнь не отвлекаясь от чтения священных писаний, декларируемых учителем. Хань Юань зажал пальцем нос и вернул так называемую «волшебную воду» Ли Юнь. Изнывая от зловония, он спросил, «Для чего она?» Ли Юнь ухмыльнулся, скомкал лежавший на столе лист бумаги и капнул на него несколько капель своей волшебной воды. Капли тут же впитались, вмиг превратив скомканную бумагу в живую жабу. В мире было великое множество зверей и птиц, и почему Ли Юнь выбрал для игр только жаб? Ченсянь начал понимать, почему Дашисюнь смотрел на второго Шисюна как на дерьмо. Лиюнь поднял глаза, и встретился взглядом с чинтянем. Недобро усмехнувшись, он ткнул с жабу кисточкой и сказал, указывая на чинтяне, — Иди к нему. Жаба заквакала и прыжками направилась к мальчику, но на полпути ее поймала тощая рука. Учитель незаметно приблизился к ученикам, и пойманная им жаба снова превратилась в обычный бумажный шарик. — Снова твои фокусы! мучунь шэнь вздохнул, словно все еще цитировал священные писания. «Да у тебя талант, Сяо-юнь!» Ли-юнь показал ему язык. «Раз так, ты сам будешь читать священные писания для своих шидий», – произнес учитель. Ли-юню не оставалось ничего другого, кроме как, подражая высокому голосу Евнуха, продолжать декларировать писание о спокойствии и безмятежности. Так продолжалось по крайней мере дюжину раз, пока учитель не смилостивился и не остановил его, положив конец бесконечным мучениям. Примечание. Считалось, что в Древнем Китае, когда мальчиков кастрировали, они становились похожими на девушек. У них менялся и голос, становился тоньше, и фигура. «Я описываюсь, если он снова начнет читать», — с дрожжей прошептал ханюань чэн продолжил сидеть неподвижно, сделав вид, что не знаком с ним. Проведя в покое больше часа, их мастер наконец просиял, сказав, «Спокойное чтение должно сопровождаться активным движением. Все вы следуйте за мной! О, чэн разбуди своего Дашисюна!» Чэн-Тянь не ожидал, что на него обрушится такое несчастье. Он повернулся и посмотрел на юношу в белом. Затем собрался с духом, протянул руку и ткнул его пальцем в плечо с таким видом, словно дотронулся до пламени. — Это учитель попросил меня разбудить тебя. Не вымещай на мне свой гнев, — взволнованно подумал чан -тянь. Но дашисюн похоже, спал так сладко, что даже не рассердился. Он открыл глаза и уставился на чан после чего глубоко вздохнул и выполз из кресла. Вяло махнув рукой, Янь Чэн Мин сказал. — Я понял. Можешь идти первым. Наполовину проснувшийся молодой господин Янь, по всей видимости, находился в лучшем расположении духа, чем прежде. Его красивые глаза затуманились, а персиковый взгляд, остановившийся на Чэн смягчился. Примечание. Глаза по форме напоминающие лепестки цветка персика. Лицо его разгладилось, и юноша спросил. «О, еще кое-что. Как тебя зовут?» «Чэн «О», — Ян Чэн равнодушно кивнул. По сравнению с его нескрываемым отвращением к Ли Юню и тем, как он вел себя с Хан Юанем, стремясь закрыться от него, отношение к Чэн можно было считать достаточно вежливым. После этого «О», Ян Чэн Мин больше не обращал на него внимания. Он прикрыл зевок рукой и сидел неподвижно, ожидая, пока его служанка Юэр расчешет ему волосы. Однажды Чин Цянь заподозрил, не был ли его изнеженный дашисюн на самом деле духом павлина с разноцветным оперением. Но увидев подобную картину, он отбросил все предположения. В таком случае даже настоящий павлин неизбежно стал бы глазадым двуногим монстром. У Дэшисюна были густые волосы. Это доказывало, что он, возможно, являлся каким-то совершенно немыслимым зверем. Во дворе к ним подошел слуга и обеими руками передал мучуню деревянный меч. Чинцянь и Хань сразу воодушевились. Они росли, слушая истории, в которых бессмертные путешествовали по небу на летающем оружии. Несмотря на то, что Чинцянь был жертвой священных книг, он все еще оставался маленьким мальчиком. В его сердце, хотя он этого и не признавал, жила тоска по легендарным силам, призывающим ветер и дождь. Деревянный клинок источал всю тяжесть веков. Создание пилюли бессмертия, священные писания, способность вспомнить свои предыдущие воплощения, предсказание судьбы по звездам и даже создание амулетов. В мире мальчиков ничто из этого не могло сравниться по привлекательности с мечом. Что такое небесное бедствие вознесение, если даже великолепный подвиг, Взобраться на облака и оседлать туман уступил место легендам, где пронзительно холодное лезвие могло дугой пронестись по четырнадцати областям. Мучунь-Шэньчжэнь пошевелил хилыми руками, потряс ногами и медленно вышел на середину двора. Он был тощ, как у одежды шест. Полное ожидание хань тут же озвучил то, что чэнь постеснялся спросить. «Учитель!» Ты собираешься научить нас пользоваться мечом? Когда мы сможем получить оружие?» Мучунь усмехнулся. «Не волнуйся, для тебя у меня тоже есть деревянный меч!» С этими словами он замахал руками и сделал нетвердый шаг вперед. Приступив к демонстрации каждого движения и позы, старик одновременно бормотал. «Стиль деревянного меча Фуяо! Укрепляй здоровье, направляй ци!» «Стимулируй кровообращение и живи, чтобы достичь бессмертия!» Чан-Тяньи в этот раз промолчал. Сияющий клинок только что вдребезги расколол его мечту об управлении силами природы. Изысканная техника владения мечом тем временем привлекла внимание маленького воробья. Птичка опустилась на ближайшую к мучунь-жэнь-жэнь ветку и принялась наблюдать. Это определённо был самый тихий бой во всём мире. Меч оказался слишком слаб, чтобы хоть немного потревожить воздух. Даже улитка могла взобраться на верхушку дерева, пока он носился вокруг. В сочетании с загадочными речами учителя про укрепление здоровья, эффект был поистине впечатляющим. Шагнув вперёд, мучунь повернулся, наклонился и вытянул руку с оружием в сторону. Потом, пошатываясь, подошел к ветке. Сидящий на ней воробушек оказался дерзким малым. Он смотрел на приближающиеся меч широко открытыми, похожими на черные бобы глазами. «Маленькая птичка, не путайся под ногами, или мой клинок убьет тебя!» Но не успел учитель закончить фразу, как воробушек, услышав свирепое предупреждение, не спеша поднял ногу и шагнул вперед прямо на острое лезвие, со спокойным видом наблюдая за тем, как образ грозного оружия развеялся, подобно миражу. Хань-Юань покатился со смеху. Даже Чин-Тянь нашел произошедшее смешным. Боевые искусства, демонстрируемые артистами по деревням и селам, и те не были настолько смешными, как это деревянное клинок. Но чин не расхохотался, так как обнаружил, что его шейсюны не смеясь, Да шасюном все было понятно, ему расчесывали волосы, и согнуться пополам от смеха было бы крайне затруднительно. Но вот второй шестсюн, прославившийся любовью к жабам, похоже находил в этом представлении определенную пользу. Леюнь, который обычно не мог сидеть на месте, будто у него был гвоздь в заднице, не смеялся. На его хитром лице застыло крайне заинтересованное выражение. Он не сводил с учителя глаз, даже если его движения напоминали ритуальные пляски. Учитель продемонстрировал своим ученикам первый стиль владения деревянным мечом Фуяо, закончив представление на одной ноге, застыв в петушиной стойке. Он раскинул руки и вытянул шею, будто стремился заглянуть за горизонт, после чего опустился на землю и неуверенно сказал «Это первый стиль владения деревянным мечом Фуяо, Полет птицы Пэн. Примечание. Петушиная стойка на одной ноге. Прием в китайской борьбе. К сожалению, учитель скорее напоминал кукарекающего петуха, нежели расправляющую крылья великую птицу Пэн. Ханьйонь прикрыл рот ладонью. От едва сдерживаемого смеха его лицо покраснело. В этот раз учитель не стал потакать мальчику. Он ударил Ханьйоне мечом по голове, и движение это было куда более изящным, чем все остальные до этого. «Что я тебе говорил? Сосредоточься, не будь таким легкомысленным!» отчитывал мальчишку мучунь-жень-жень. жень чем ты смеешься, а? Глупец! Будешь переписывать писание о спокойствии и безмятежности пять раз, за один вечер, чтобы они были у меня завтра же!» Так как Хань Юань не умел читать, Он был избавлен от переписывания правил на некоторое время. Услышав о наказании, Хань Юань немедленно прибегнул к своему последнему средству, призванному спасти его от неминуемой смерти. — Мастер, но я еще не умею читать! — выпалил он. — Тогда списывая у Ли Юня! Ли Юнь сделал шаг вперед, и Мучунь Шиньжэнь обратился к нему. — Возьмешь своих шиди, чтобы потренировать первый стиль! Руководство по второму я выдам позже. Говорят, прошло больше года с тех пор, как Ли Юня приняли в клан, но он все еще не добрался до второго стиля. Неужели он целый год тренировался гукарекать, как петух? — подумал Чэн Цянь. Пока он раздумывал, Ли Юнь уже встал в стойку. С непроницаемым лицом он взял деревянный меч и, не скрывая юношеской сумму аккуратно шагнул вперед. Их полумёртвый учитель не шёл ни в какое сравнение с жизнерадостным юнцом. Имя Ли Юнь означало «зелёный бамбук», и его поза также напоминала изящный стебель. Меч со свистом рассекал воздух, а сильные удары каждый раз поднимали яростный ветер. Это был дух молодости, непобедимый дух. Маленький воробей, до того сохранявший невозмутимость, ударился в панику. Он взмахнул крыльями и взмыл в небо. Не успели Чэньсянь и Хань Юань прийти в себя, как второй Шисун громко крикнул, сохраняя суровое выражение лица: "Укрепляй здоровье, направляй и стимулируй кровообращение, живи, чтобы достичь бессмертия!" Юный мечник мгновенно превратился в продавца пилюль. Однако Ли Юнь не чувствовал ни капли стыда. Закончив фразу, Он обернулся и скорчил рожу своим ошеломленным шиде.